Ускоритель. Бесшумно, да и невидимо в кругосуточной тьме сместилась в сторону многотонная бронеплита. Изнутра боевой горы, ближе к вершине, вдали от утоптанной железом пустыни, выдвинулась смешная тараканья в сравнении с гигакалибрами пушечка. И если уж внешний ее диаметр представлялся иголкой, то что говорить о внутреннем? Муравьиный лаз. Тем не менее, эта штуковина представляла из себя относительное новшество. ЭМСУ электромагнитный снарядный ускоритель. Вот как она именовалась в инструкции. На борту сонного ящера таковых чудес имелось несколько. Их разместили в качестве военного эксперимента при последнем капитальном ремонте. немного много ни мало, четыре цикла назад. Эксперимент затянулся. Кто-то в верхних эшелонах власти, не без помощи лоббистов, затормозил распространение новинки по земноводной армии республики. Однако даже в экипаже гигамашины мало кто возмущался по этому поводу. И дело было вовсе не в привыкании к медлительности бюрократов. ЭМСУ бесил своей ненужностью. Даже тот урор, поначалу совсем косо смотрящий на новинку, несколько воспрянул, когда оценил его эффективность на полигоне. Трофейный эрорбакский «Абакур» ЭМСУ дырявил с 10 километров. Но в каких условиях? Только в зоне прямой видимости. Как это можно использовать в бою? Неужели имперские маршалы уже настолько отупели, что пошлют обычные танки против подвижной крепости на храпом? Генерал-канонир мало в это верил. Правда, пушка показала неплохие качества при стрельбе по летающим целям. Но ведь апогей рассвета авиации завершился еще в первую атомную. Так что и это свойство запоздало. Хотя ходили слухи, что во флоте новинка все же прижилась. И именно для целей ПВО. Но флот есть флот. У них свои тайны. Хотя слава рыжей матери пока не успешно сотрудничать с любителями суши. Так что к МСУ нам претерпелись, их казематы еще несколько спрессовали жилой отсек, но совсем микробно в сравнении с гигапушками. Вот электричество они жрали чудовищно, но причин для беспокойства нет. У ящера три больших реактора, в том числе термоядерный. К тому же это ведь при использовании. А где МСУ реально пользовать, если дальность боя привычных гигастволов намного больше? Им ведь горизонт не помеха. Огибаем по баллистике и все дела. Тем не менее, сейчас кое-кто хотел использовать одно-два ценных качества экспериментального оружия. Его относительную бесшумность, понятное дело скорострельность, а еще невозможность засечки сверхскоростных снарядов обычными типами локаторов. Но что самое интересное, командир сонного ящера о готовности к бою М. Суна понятия не имел.